«Да, я паук, и что с того?» Арка 4, глава 158. Я думала, что это деревня рыбаков, а оказалось, что это деревня фермеров. «Приятного прослушивания!» Я шла по берегу в поисках рыбацкой деревни. «Рыбалка? Как можно рыбачить в таком опасном месте?» «Нет, правда. Что за море такое, где на удочку можно поймать водяного дракона?» Да, поскольку тот водный дракон, которого я поймала на удочку недавно, был низкого уровня, я бы могла его победить. Но если битва затянется, то могут подняться еще и водные драконы в большем количестве. А ведь я даже не стала нападать на троицу земляных драконов, так что толпа водных совсем не шутки. Это море будет поопаснее лабиринта. Мой желудок... Был полон ранее пойманными водными драконоидами. Так что я прекратила рыбалку и занялась поиском деревни Рыбаков. Деревня, которая состояла из людей, которые могли потягаться с водными драконами. Наверняка там должны были быть сильные мужчины. Дождитесь, парни! Я иду подглядывать за вами. Хорошо, что настроение поднялось. Вот только нет ничего, чтобы напоминало деревню Рыбаков. А ведь я шла вдоль берега в течение дня. Уже темно становится. Так ничего не нашла. Хм. Не хотелось бы ночевать на пляже. От него пахнет морем, а в нем водяные драконы. Так что, думаю, вернусь обратно в лабиринт. Ничего же не случится. после долгого отсутствия я снова в лабиринте. Никаких изменений. Теперь после того, как я вернулась сюда снова, понимаю, что в лабиринте... Очень даже приятная и комфортабельная температура. Снаружи, например, холодно. А здесь и не жарко, и не холодно. Поскольку вокруг нет монстров, довольно тихо. Немножко кровью, правда, пахнет. Но меня это не беспокоит, впрочем. Поскольку солнца нет, мне не нужно дергаться из-за ультрафиолетовых лучей. Да и вообще, даже способность появилась увеличение области чувствительности, которая является эволюцией увеличения дальновидения. То есть мне даже подобные вещи теперь не беспокоят. Что-то вроде ультрафиолета, когда я наружу выхожу. Поскольку с этими ничего поделать не могла, ах, пришлось напросто выключать такую способность. Я хорошо поспала в комфортной обстановке. Вот и доброе утро было. Наверное. Единственное неудобство в лабиринте – это в том, что непонятно, уже утро или еще ночь. Ладно, продолжим поиски рыбацкой деревушки. Я переместилась на то место, где закончила поиски вчера с помощью телепорта. Так, если просто бродить по берегу и искать, думаю, займет много времени. Ладно, использую пространственное маневрирование, чтобы подняться повыше в небо и осмотреться. Вокруг, насколько хватает глаз, было лишь море и горы. Ох! девушка Ну, от моря далековато, конечно. Не похоже, что барабацкое. И кораблей не видно. Фермерская, что ли? Похоже, часть горы использовали для выращивания растений. А как же рыбаки с обнаженным торсом? Я ведь так надеялась на них. И что мне теперь делать со своим разбитым сердцем? Ладно, пройдёмся до деревушки. Я достигла деревни, по пути наткнувшись на гигантского краба. Естественно, в деревню вот так вот зайти напрямик не могла, так что обогнула гору и теперь рассматривала деревню сзади. Так вот как люди живут, да? Если подумать, я вообще в первый раз вижу, как здесь кто-то живёт. Чувство немного странное. Постройки в деревне сделаны из дерева. Похоже на сруб, хотя, но при этом установлены даже на сваях. Здесь бывает наводнение. Но ничего похожего на магазина не вижу. Вокруг атмосфера захалусной деревушки. Ну но... Люди здесь проживают загорелые, что вполне логично. Цвет волос в основном коричневый. Хоть и фантазийный мир, но ничего с радикальным красным или синим цветом волос я не вижу. Поскольку недавние рыцари все были в шлемах, об этом я даже не задумывалась. Хотя, судя по оценке, никого сильного там и вовсе нет. Даже самые сильные в деревне и того физпоказатели имеет ниже ста. При этом, таких плохих физпоказателей... Как они вообще выживают? Хотя... В начале я, конечно, была слабее, но мало того, что их вес показатели низкие, так еще и способностей нет. Они же люди, так как? Они должны обладать определенными знаниями. А почему способности не тренируют? Я думаю, конечно, да, это не так уж и страшно, но способности, правда, не особо нужны. Если живёшь в деревне, ты ещё и на отшибе, но… А, а те, что для выживания нужны? Да и кроме того, возможно, у них нет времени на тренировки, они ведь работают всё время. Например, на земле есть бедные деревни, где даже дети работают. Трудная, однако, жизнь. М? Деревенские забеспокоились? Только не говорите, что меня заметили. Странновато. Тиран вроде выключена. Да и меня сложно было бы заметить из-за незаметности и маскировки. Да и там нет никого с высокой чувствительностью. Вряд ли меня бы нашли. Так. Значит, меня найти не могли. Но все равно что-то случилось. Так. Ладно, хорошо. Будут проблемы, если меня найдут, так что лучше спрятаться. Да и заодно походится на остров лучше. Желудок-то забивать чем-то надо. Ночь. Все заснули. А что делаю я? Ворую. Я нашла вкусные вещи в деревне. Особенно вкусными были фрукты, которые здесь выращивали. Как я и думала, проникнуть в частный дом и вынести оттуда все ценное сложновато. Поэтому проникла внутрь фермы в полночь и искала фруктики. Преступление? Вообще-то я монстр. Вполне возможно. Так что людские законы на меня не действуют. Способность достигнута. Способность тащить первый уровень получена. Ага. Ну вот и доказательства моего преступления. Простите. А? Чего? Воровать легче стало. Странная способность. Наверное, для воров полезная. И вообще, что за дела? Чем я вообще занимаюсь? А? Нет, ну правда, что я делаю? Ну, ну все ведь за Я стасила только немного фруктов с фермы, чтобы ничего никто не заметил. И сбежала. Какой-то крестьянин. Эй. Слушайте, а у меня почему-то мурашки по спине мигут.